«Книга чудес. Урт и небо. Сказка о Боге и его человеке». В давние-давние времена, когда Вселенная была стара, появился в окрестностях мира под названием Зет всевластный и всемогущий бог Изид Иоо, Иоое, чье имя передается некоторыми несколько по-иному, исполненной решимости во всяком месте и во всякое время творить добро. Как известно, любому из людей путешествуют подобные ему боги на кораблях, что никогда не терпят крушений. Подумайте сами, разве может стрястись с кораблем беда, если бог каждый миг на чеку и держит руку на румпеле? Так вот, прибыл он к миру под названием Зет, однако на берег не сошел. «И даже в порт заходить не стал, ибо так еще в древности повелели те, кто сотворил богов, «Негоже богу касаться стопою мира, сколь бы мир сей ни был прекрасен, сколь бы ни блистал синевой». «Посему изит ио ио е остался под сводом небес, а судно его шло хоть и быстрее всякого ветра, но таким хитроумным образом, что неизменно», пусть даже на подобное не способны даже разноцветные звезды, оставалась над островом Зета, зовущимся среди людей Зета, ибо населен людьми или почти людьми землей. Поглядел тогда Бог вниз на Зет и увидел, что мужчины Зета — мужчины, а жены их вследствие сего — женщины, и призвал к себе некоего человека сурт ну а слушаться — не явиться на зов Изида ио иоое. «Невозможно никак». «Человек», — сказал ему Бог, — «ступай туда, вниз. Мир этот называется Зет. И смотри, люди Зета во всем подобны тебе, а жены их во всем подобны вашим». С этим он пожаловал человеку способность взглянуть с небес вниз глазами Бога. И узрел человек людей Зета, пасущих скот, направляющих плуги, поющих песни Зетта под крохотные барабаны. Узрев и женщин Зетта, он обнаружил, что многие из них весьма хороши собой, хотя одни живут в тоске и безделье, а другие в изнурительных тяжких трудах, совсем как женщины-урт. «Если я когда-нибудь снова увижу собственный дом, собственных жен и детишек, то, конечно же, охотно сделаю, как ты велишь», сказал человек Богу. «Одна беда. Пойду я туда, как есть. Ничего этого больше не увижу. Ибо люди Зета, ты сам так говоришь, люди, а стало быть, превосходят жестокостью любого из диких зверей». «Вот этой ты жестокости, мы и должны положить конец», — объяснил ему Бог. «А чтоб ты мог исправно доносить мне обо всем, что там происходит, есть у меня для тебя кое-какие дары» и вручил Бог человеку зачарованный плащ Тарнунг, в котором никто не сможет его увидеть, если сам он того не захочет. А еще даровал человеку зачарованный меч под названием Владыка. Клинок Коева принимает любую длину, угодную обладателю, хотя ничего не весит и без труда рассекает любой, самый твердый и прочный камень. Стоило человеку, Накинуть на плечи Тарнунг и вооружиться владыкой, Бог тут же исчез из виду, а человек обнаружил, что отдыхает под деревцем в укромной роще среди множества алых цветов. Время богов ничем не похоже на время людей и их жен. Кто знает, сколь долго бродил человек по земле Зета. И вот, наконец, привел его путь в жаркие горные земли, где у людей почти нет законов, зато рабов имеется в изобилии. Здесь выдержал он множество поединков, мало-помалу постиг все боевые ухватки народа жарких горных земель и, наконец, сделалось ему совестно разить воинов-горцев владыкой. Тогда обзавелся он кривой саблей на манер горских, а вокруг себя собрал сотню необузданных дикарей, разбойников, рабов, Что, прирезав хозяев, бежали в горы Одним словом, души губов Всевозможных мастей Вооружил он их на манер Жарких горных земель Посадил на желтых местных верблюдов Способных подчас раздавить всадника Притиснув его за гривком к горбу И повел воевать С лица он нисколько не отличался От остальных воинов И саблю носил точно такую же Как и их сабли И никого не превосходил ни ростом ни шириной плеч. Однако был необычайно хитер, а еще время от времени исчезал из лагеря неизвестно куда, и посему соратники искренне благоговели перед ним. Наконец, сделался он богат и построил далеко в неприступных горах цитадель. Стояла она на вершине утеса в кольце прочных стен, охраняемое тысячей копий и тысячей заклинаний. За стенами высились белокаменные купола с белокаменными башнями. Журчало сотни фонтанов, а на гору взбирались и точно дети сбегали вниз под переливчатый смех множества ручейков, увитые розами сады. Там человек отдыхал на покое, вспоминая былое в окружении капитанов, верных товарищей по бесчисленным войнам. Там слушал он мягкий и негромкий, словно звон дождевой капели перестук колблучков-танцовщиц, мирно любуясь их округлыми формами и улыбками на губах. Однако со временем все это ему наскучило. Завернулся он в Тарнунг и исчез, и больше его в той цитадели не видели. Новые странствия привели человека в земли, курящиеся паром где деревья в лесах выше башен его цитадели, а люди боязливы и убивают врагов из сумерек тонкими ядовитыми стрелками не больше локтя в длину. Здесь он долгое время носил плащ Тарнунг, не снимая, ибо от подобной стрелки в затылок не спасет ни один меч на свете. Со временем тяжесть сабли, прихваченной им в дорогу из жарких горных земель, показалась ему чрезмерной, а клинок ее от дыхания курящихся паром земель покрылся ржавчиной. И посему однажды он зашвырнул саблю в лениво текущую реку, гладькоей бороздили черные крокодилы, а на отмелях, что твои бревна лежали, поблескивая янтарными глазками, громогласно ревели речные лошади. Однако волшебный меч по имени Владыка остался при нем. Там, в курящихся паром землях, Постиг он жизнь исполинских деревьев, из коих каждая целый остров с собственными обитателями на ветвях и повадки населяющих зет зверей, далеко не столь хитроумных, как люди, однако намного превосходящих мудростью любого из человеческих мудрецов. Там приручил он пантеру с глазами, подобными трем изумрудам, так что следовала пантера за ним, словно охотничий пес, и носила ему добычу, словно ловчий сокол. Наконец, набредя население жителей, курящихся паром земель, человек спрыгнул с ветви высокого дерева на голову их идола, одним ударом меча владыки разнес в щепки хижину вождя и исчез из виду. Вернувшись в то же селение по прошествии года, он увидел, что старый идол разбит на куски, а на его месте воздвигнут другой, с в руке и пантерой у ног. Тогда вошел человек в это селение, благословил всех в нем живущих, а на коленях идола устроил для себя трон. С тех пор начал он ездить верхом на слоне с кроваво-алым клыком и двумя хоботами, а его боевые каноя ходили вверх и вниз по реке на сотню дневных перегонов, а в кожу, натянутую на его барабаны, били белыми костями окрестных вождей, а жен его прятали от лучей солнца, дабы их бледные прелести влекли его к собственной хижине по ночам. А свежая кожа жен дарила ему отдых даже в курящихся паром землях, а мукой и маслом раскармливали их так, что возлежал он на них точно на шелковых подушках. Так бы и жил он себе да поживал, Не явись к нему однажды ночью во сне, Бог изит Ио-О, Ио-О-Е, С повелением, встряхнувшись, Вновь отправиться в странствие, Поглядеть на холодные земли. Прошел человек, увязая в грязи, Тысячу дальних дорог, Целовал прохладные губы в сотне омытых дождями садов. Люди холодных земель Рабов не держали совсем, Зато законов для себя придумали множество, и правосудию их немало дивились все чужаки. А посему он, обнаружив, что хлеб в землях холода, скуден и черств, долгое время зарабатывал на пропитание чисткой сапог и еще долгое время копал канавы для осушения полей. И каждый день корабль Изида ИООО и ОООЕ огибал Z кругом. А после того, как он опишет несколько сотен подобных кругов, сам Зетт завершал оборот вокруг его одинокого солнца. Один оборот, и другой, и третий. И с течением времени борода человека побелела от седины. А хитроумие, принесшее ему столько военных побед в жарких горных краях, а в землях курящихся паром, помогшее придать огню прежнего идола, сменилось кое-чем иным. Лучшим, хоть и не столь полезным. Однажды воткнул он лезвие лопаты в землю, повернулся к ней спиной, а в ближайшем перелеске выхватил из ножен меч под названием Владыка, его не обнажал столь давно, что всерьез опасался, как бы его волшебство не оказалось лишь юношескими грезами, и срубил им молодое деревце. С деревцем вместо посоха снова отправился человек бродить по дорогам а когда листья на ветках пожухли, а листва в этих мокрых, холодных краях увядает очень и очень нескоро, срубил еще одно и еще, дабы неизменно наставлять людей под сенью зеленого деревца. На рыночных площадях говорил он о чести, о том, что есть на свете закон выше всех прочих законов. На распутьях дорог говорил он о воле, о воле ветров и облаков, о свободе, любящей все на свете, немало того не стыдясь. Близ городских ворот рассказывал он предания о забытых городах прошлого, завершая их рассуждениями о забытых городах, что вполне могут появиться в будущем, стоит лишь людям позабыть о них. Нередко жители холодных земель пробовали согласно своим законам упрятать его в темницу, но он всякий раз исчезал из виду у них на глазах. Нередко над ним насмехались, но он лишь улыбался насмешком, не ведающим закона. Многие из юношества холодных земель слушали человека, многие притворялись, будто следуют его наставлениям, а несколько, в самом деле начав следовать им, зажили новой, непривычной, бродячей жизнью. Но вот настала ночь, Когда с неба на землю посыпались первые хлопья снега, и той ночью Бог по имени Изит иоо иое поднял человека ввысь, словно уличный кукольник куклу-марионетку. Рядом под защитой лесной опушки устроились на ночлег несколько из его друзей. Но им показалось, будто на них откуда ни возьмись налетел снежный вихрь, сверкающий радугой красок, а едва вихрь унялся, Человек исчез без следа. Однако самому ему, вновь очутившемуся перед лицом Бога по имени Изид Ио-О, Ио е показалось, будто он пробудился от долгого-долгого сна. Руки его налились прежней силой, борода почернела, а взгляд снова сделался ясным. Вот только прежняя хитрость да прозорливость не вернулись назад. Ну а теперь расскажи обо всем, что повидал и что сделал. Велел Изид ио о ио о -е. А выслушав рассказ человека до последнего слова, спросил. Какой же из трех народов полюбил тебя крепче прочих, и за что ты сам полюбил их? Человек на время задумался, кутая плечи в плащ Тарнунг, так как изрядно мерз в чреве корабля Изида, Ио-О, о, ио -о Люди жарких горных земель беззаконны, неправедны, сказал он. Однако я полюбил их, поскольку в них нет фальши. Друзей они чествуют пышными трапезами, с врагов порой заживо сдирают кожу и, не доверяя никому, даже не думают горевать о том, что обмануты. Люди холодных земель, напротив, живут праведно, по закону. Однако я полюбил их хотя это оказалось много трудней. Люди земель курящихся парам не ведают ни закона, ни беззакония. Эти во всем следуют зову сердец, а я, живя среди них, тоже следовал зову сердца и полюбил их крепче всех остальных. Так отвечал ему человек. «Да, человек, многому, многому тебе еще предстоит выучиться» сказал Бог, и зит, и оо, и ибо ко мне ближе всех люди холодных земель. Разве не понимаешь ты, что со временем земли, курящиеся паром, и вся, вся земля мира Зет непременно должна перейти к тому или иному из величайших его народов? С этим он снова пожаловал человеку способность взглянуть с небес вниз глазами Бога и узрел человек гибель множества добрых людей из холодных земель, по словам прочих людей, пораженных молнией. Немало погибло и людей скверных, злых, и прочие люди заговорили о моровом поветрии. Женщинам начали видеться странные сны, детям приходить в голову причудливые фантазии, дожди, ветры и солнце сделались иными, не такими, как прежде. А стоило детям вырасти, люди холодных земель, отправившись в земли, курящиеся паром, построили там дома. А жителей, курящихся паром земель, ведь рабов-то они не держали, согнали в загоны до загородки и оставили там сидеть в пыли, пока не погибнут. В жарких горных краях на долю народа земель, курящихся паром, выпало бы немало страданий, заметил человек. Многие из них, по моему повелению, тяжко трудились, возводя для меня стены под страхом бича. Однако они при случае пели, а при случае бежали, а если не удавалось, крали пищу из моих кладовых, и некоторые даже изрядно на ней разжирели. И ответил ему Бог, Изид, Иоо, Иооя, уж лучше обречь человека на смерть, чем обречь человека на рабство. Ну что ж откликнулся человек. Ты сам так рассудил. Обнажил он владыку и сокрушил Бога. Игинул изит и о-о и оо-е в облаке дыма пополам с синим пламенем. Погибли с ним вместе и человек? Кто знает, кто знает. На земле мира z человека не видали давно, но вспомните сколько раз исчезал он от всех, когда взбредет в голову. Взять хоть ту же заросшую розами цитадель в неприступных горах? Как знать, чья воля оберегает ее? Взять хоть те же тонкие, смертоносные ядовитые стрелки, Разящие из полумрака? Как знать, чья рука посылает их в цель? Взять хоть те же размытые ливнем дороги, Петляющие меж забытых заброшенных городов? Как знать, чьи ноги их протоптали? Но может статься ныне и то, и другое, и третье в прошлом, ибо все это дела давно минувших времен, тех дней, когда Вселенная была стара, а на свете имелась одним Богом больше».